«Отъезд в Америку». Мой внук Андрей в 1993 году женился и теперь жил в Америке. Там он продолжал работать по специальности театрального режиссера, осваивался в новой жизни. Никаких разговоров о нашем с Лидой переезде в США у нас с Андрюшей пока не было. Однако криминальная обстановка в Москве становилась все хуже. В ближайший Тибирязевский парк стало опасно ходить. То и дело в нем находили убитых, хулиганство царило повсюду. Андрюша звонил нам каждую субботу и говорил, «В субботу поговорю с вами о воскр... воскресенье уже начинаю волноваться. Примерно в это время, в 1994 году, убили нашу милую соседку Таю, которую я так любила. Пошла к подруге, шла по тропинке вдоль железной дороги, проходящая мимо нашего дома, и кто-то сзади ударил ее ножом в спину. Попал в самое сердце, снял часы, забрал всего 10 рублей денег и скрылся. Это убийство произвело на меня сильное впечатление, от которого я не могу отделаться до сих пор». Милиция бездействовала. Лида не хотела поддаваться страху, ничего не боялась и уходила часто по вечерам, то к подругам, то в кино или театр. Возвращалась поздно и одна, а я не находила себе место Страшно волновалась и часами проводила время на балконе в ожидании ее возвращения. Чувствовала я себя очень плохо, не хватало свежего воздуха. Такой был смог, что иногда я часов в пять утра открывала дверь на балкон, и сейчас же ее закрывала. И тем не менее, еще в 1994 году я не думала о том, чтобы уехать из Москвы. Оказалось, Андрюша об этом думал и, наверное, говорил с Лидой. В начале 1995 года я узнала из его письма, что он уже зарегистрировал нас в Вашингтонском процессуальном центре, получил номера наших дел. Одним словом, мы должны пройти интервью в американском посольстве в Москве, назначенное на 26 июня 1995 года. Он не сомневался, что разрешение выехать в США нам дадут, важно было добиться статуса беженцев, что имело большое значение». Началась наша с Лидой подготовка к переезду в США, на постоянную жизнь там. Нужно было прежде всего продать нашу квартиру, мебель, а все вещи раздарить друзьям и знакомым. Андрей, который в это время был в Москве, ухаживал за больным отцом, уехал в Вашингтон, захватив с собой 8 наших больших ящиков с книгами и архивом Бабеля. Мы с Лидой прилетели в Вашингтон 1 апреля 1996 года. По приезде мы все поселились в только что снятый Андреем и его женой Лисой, трехкомнатной квартире в пригороде Вашингтона. Уезжая из России, я была абсолютно уверена, что с приездом в Америку журналисты, исследователи творчества Бабеля, издатели меня потеряют и вскоре забудут о моем существовании. Нет, войдя в свою новую комнату, я обнаружила на письменном столе договор от американского издательства «Стифрос» об издании моей книги «Воспоминания о Бабеле» в английском переводе. Книга эта вышла осенью того же года. В американской прессе появилось около 30 рецензий. Такой интерес издательства и прессы меня удивил, так как в России мои воспоминания отдельной книгой не издавались, а на публикацию их в журналах и сборниках не было никаких откликов. Помимо английского, моя книга о Бабеле была переведена на немецкие и итальянские языки, а также на иврит. За выходом американского издания книги последовали презентации ее в Нью-Йорке и Вашингтоне, интервью с участием в нескольких документальных фильмах о Бабеле благодаря американским врачам и чистому загородному воздуху здоровье мое поправилось. Но эту новую американскую главу моей жизни я решила оставить за пределами этой книги. 28 октября 1966 года, 15 мая 2007 года. Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.